Глава 18 Воин выглядел так, как и должен выглядеть гонец, проскакавший без роздыха 30 лье. Весь, от носков сапог до кончика пера на берете, запорошенный пылью и шатающийся от усталости. Его лицо покрывали разводы грязи, в которую превратилась пыль, перемешавшаяся с потеками пота. Шагнув шатер, гонец поклонился и замер. но поторопил Готардт. Дебюи вышел из проклятого леса. Он в Мо, ваше сиятельство. «Не может быть!» — воскликнул граф. «Мо перевала на пути в Киену. Мирия в другой стороне!» «Это не Дебюи. Он!» — не согласился гонец. Двое мужчин и две женщины, как нас и предупреждали. Один из мужчин тяжело ранен, его привезли на носилках. Кроме того, содержатель таверны узнал наследницу. Он видел ее в баре. «Вы схватили их?» «Нет, ваше сиятельство, нас слишком мало». «Пятеро против одного? Или вы испугались женщин?» «В погоню за бароном, сбежавшим из бара, герцогиня выслала семерых», сказал гонец. «И ни один не вернулся». «Их встретила засада». «Нет», возразил гонец. «Я проезжал там день спустя». «Вы сами послали меня к бару. Какие-то люди копались в пыли, я спросил, чего они ищут. Мне посоветовали ехать своей дорогой, но слуга, осмотревший за лошадьми, разговорился. Сказал, что именно здесь убили семерых стражей. Я осмотрел место. Лесная дорога, заросшая кустами обочины. Засаду спрятать негде. Что хотите, думаете ваше сиятельство? Но стражей убили барон с оруженосцем. Вдвоем. Возможно, что и один барон». «Вот такие у меня воины!» — вздохнул Гатар, обернувшись к Декуртье. «Отважные и решительные! Думаю, барон уже покинул Мо». «Он там, ваше сиятельство!» — возразил гонец. «Содержатель таверны заверил. Путники не спешат. Ждут, пока очнется раненый. Содержателю можно верить. Он рассчитывает на награду». «Мои люди присматривают заселением и сообщат, если беглецы уйдут». «Ладно», — сказал Гатард, вставая. «Два десятка воинов седло. Больше не нужно. Отправляемся немедленно. Ты!» Граф ткнул пальцем в гонца. «Оставайся и отдыхай. Сами доберемся». «Я с вами», — вскочил де Куртье. Гатард склонил голову, дескать, что с тобой сделаешь?» И вышел из шатра. Спустя короткое время в лагере, разбитом объединенным войском мятежников, закипела суета. Люк пришел в себя на второй день. Открыв глаза, он попросил пить. Флор, дежурившая у постели мирийца, изумленная тем, что тот заговорил даже больше, чем радостью от его пробуждения, побежала к барону. Рэй немедленно явился и некоторое время осматривал друга, щупая тому лоб, заставляя Люка глубоко дышать и отвечать на вопросы. «Выживет», — заключил довольно. «Горячки нет, грудь не хрипит, воспаления нет. Полежать придется, но это не страшно». Флор напоил Амирийца, тот благодарно улыбнулся ей и закрыл глаза. Рэй спустился на первый этаж таверны и потребовал вина. Он допивал второй кубок, когда появилась Алэйна. «Садитесь, миледи!» — пригласил рей «Есть повод порадоваться. Люк очнулся. Судя по всему, он поправится». Алэйна улыбнулась и устроилась напротив. Слуга принес ей кубок, который барон немедленно наполнил. «Нам следует решить, что делать дальше», — продолжил Рэй. «Мы по-прежнему едем в Киену?» «Да», — кивнула наследница. «Лёг не в состоянии передвигаться, а я не хочу бросать его среди чужих людей. Если Флор захочет за ним присматривать, вы не будете возражать?» «Нет», — ответила Аллейна, поколебавшись. «Значит, договорились», — улыбнулся Барон. «Не волнуйтесь, миледи. За перевалом земли Киены там безопасно. Самое трудное позади». «Хотелось бы надеяться», — подумала Алэйна. «Мы пробудем здесь пару дней», — сказал барон. «Следует убедиться, что Люк выздоравливает». «Обо мне ты так не заботился», — мысленно вздохнула Алэйна. «Чтобы не тратить время даром, советую найти портниху и сшить в дорогу теплую шапку и плащ. На перевале морозно. Лежит снег и дует ветра». «Все-то ты знаешь», — подумала Алэйна, — но согласно кивнула. Портниха в МО нашлась, вернее, портной. Он пообещал построить теплую одежду за два дня, потребовав за работу пять дукатов. А подумав, согласилась. Цена по меркам бара показалась нормальной, а деньги у нее были. А настояла, чтобы в цену включили и рубаху из сукна, на что портной немедленно согласился. Из чего наследница сделала вывод, поторговаться все же стоило. Как бы то ни было, но она наслаждалась нечаянным отдыхом. Принимала ванну, много спала и гуляла по селению. В МОН осчитывалось несколько сот жителей. Они возделывали окружавшие селение поля, занимались торговлей, возя товары из недалекой Киены и обслуживали караваны купцов, направлявшихся в сторону империи. По осеннему времени караванов не было. Как пояснил держатель таверны, перевал вот-вот закроется, купцы не успеют вернуться обратно окружным путем возвращаться долго. Таверна пустовала. появлению явлению четырех путников хозяин обрадовался и принес извинения, что не впустил их сразу. К огорчению Алейны в море Рей перестал уделять ей внимание. Они встречались за завтраком, обедом и ужином. И только. Торопливо перекусив, барон забирался в седло и уезжал осматривать окрестности. Алейна не понимала зачем. Чудовищ здесь нет... До бара далеко. Если кто и вздумает упредить мачеху, то пока доскачат, они уже уйдут. Из одной поездки барон вернулся хмурый. «За МО наблюдают», — поведала Налейна. Четверо расположились неподалеку лагерем, что выглядит странно. Таверна пустует. Почему не остановиться в МО? Здесь мягкие постели, вкусная еда и выпивка. Когда это солдат от такого отказывался? К тому же они не просто стоят а постоянно в дозорах. Люди-мачехи? Испугалась Алэйна. Не похоже. На сурко воинов герб Готарда. Я рассмотрел в бинокль. Зачем мы графу? Удивилась девушка. Узнаем, заверил барон. Будьте настороже. Не выходите без оружия. Автомат брать не стоит, а вот пистолет непременно. А куда его прятать? Подумала Алэйна. В Моанис флор переоделись в платье. Мужская одежда на женщинах могла вызвать у поселян неприятие. Кобуру с пистолетом поверх платья не нацепишь. Подумав, Алэйны сунула оружие в сумочку, которую носила на поясе. Не совсем удобно, но все же. Рэй слово сдержал. Вызвав хозяина таверны, он заперся с ними о чем-то долго говорил. От барона хозяин вышел взмокший и с опущенным долу взором. «Воины следят за нами» сообщил Рэй Алэйне. «Трактирщика предупредили о нашем появлении и обещали награду. Он и расстарался». «Готард сговорился с мачехой? Это невозможно». «В политике возможно все», сказал Рэй. «Готард ищет меня, чтобы схватить?» «Трактирщик, говорит, больше интересовались мной, чем вами, что странно». «Зачем Готарду какой-то барон? Нам следует немедленно уйти». «Нет, миледи», — покачал головой Рэй. «Я не оставлю друга в руках мятежников. Они могут его убить. А нас?» «Мы в состоянии дать отпор». «Здесь?» «Встретим Готарда в поле. Думаю, он будет завтра. Доставки графа два дня пути, а гонец, если верить трактирщику, ускакал позавчера. Успеем подготовиться. Я могу рассчитывать на вас, миледи?» «Да» ответила Алэйна. В этот день произошло еще одно событие. Поднявшись навестить Люка, рейс с наследницей застали в коридоре плачущую Флор. «Что случилось?» насторожил Сарэй. «Люк!» всхлипнула Флор. «Он постоянно смотрит на мой лоб. Сюда!» Девушка указала на багровый шрам, изуродовавший ей лицо. «Он теперь ни за что на мне не женится!» «Я сирота, бесприданница, а теперь еще и уродина!» Флор зашлась в рыданиях. Рэй внимательно посмотрел на девушку и повернулся к Алэйне. «Мы можем поговорить?» Алэйна кивнула. Оставив в коридоре флор, они зашли в комнату наследницы. «Миледи», — начал Рэй, «вы обещали мне плату. Могу я попросить честь?» «Зачем?» — подумала Алэйна. «Мы преодолели половину пути, причем самую опасную. В дальнейшем будет легче. Я думаю, что вправе, сколько вам нужно», — перебила Аллейна. «Пятьдесят тысяч дукатов». «Ого!» — изумилась Аллейна. «Целое состояние». «Зачем столько? Собирается подкупить Готарда?» «Пожалуй, для графа это огромные деньги, доход от Дурга лет за двадцать». Рэй поступает мудро. Бой может кончиться непредсказуемо и неизвестно, как все сложится. Алэйна достала сумку и отсчитала барону пять векселей. Тот поклонился и торопливо вышел. Томимая любопытством, алейна устремилась следом. Флор все еще стояла в коридоре. Рыдать она прекратила и только тихонько всклипывала. Вот. Рэй протянул ей векселя. Пятьдесят тысяч дукадов. Тебе на приданное. «Он с ума сошел!» — ахнула Алэйна. Флор перестала всхлипывать и недоверчиво глянула на барона. «Бери!» — сказал Рэй. «Теперь ты богата!» Флор бережно взяла бумаги, рассмотрела и прижала к груди, после чего вновь заплакала. «Что еще?» — удивился Рэй. «Он все равно на мне не женится, даже на богатой!» «Идем!» — Рэй взял ее за руку. Они с девушкой вошли к Люку и встали у порога. А просочилась следом. Мириец не спал. Нечаянную делегацию он встретил удивленным взглядом. «Люк Дарюноско!» — начал Рэд, кашлявшись. «Я, ваш Шурин и Сюзерен, спрашиваю вас, знаете ли вы девушку, которая стоит рядом со мной?» «Да», — ответил Люк. Голос его был тих, но звучен. Она благородного происхождения, но сирота и беспреданница. Ее лицо обезобразило шрам. Но у нее чистая душа и доброе сердце. Она любит вас. Любите ли вы ее? Да, сказал Люк. Флор тихо ойкнула. Согласны ли вы взять ее в жены и быть ей добрым мужем и надежным защитником? Да. Люк! Флор вырвала ладошку из руки барона и метнулась к кровати. Упав на колени, она стала покрывать поцелуями лицо Мирийца. «Идемте, миледи», — сказал Рэй. «Мы здесь лишние». Они спустились вниз, где Рэй заказал вина. «Почему вы сказали, что Флор беспреданится?» — спросила Алэйна после того, как они выпили. «Чтобы знала. Люк женится на ней не ради денег. Флор этого не забудет. Что до преданного, то она скажет ему сама». «Думаю, уже сказала», — рай усмехнулся. «Я обязан извиниться перед вами, Мелиди». «За что?» — удивилась Алэйна. «Вы оказались правы. Наши женщины умеют любить». Все эти дни Флор не подпускала к Люку служанок. Сама кормила его, убирала за ним, сидела у его постели ночами. Такую преданность редко встретишь. Люку необычайно повезло. «Подумаешь», — насупилась Алэйна, — просто подлизывалась. Рэй тоже хитрый, и Флора благодетельствовал, и с оруженосцем расплатился, причем моими деньгами. Люк, конечно же, их заслужил, но получается, что я тут ни при чем. Алэйна переполняла обида. Рэй мог сказать ей, для чего ему векселя, не счел нужным. Разъезд вылетел навстречу отряду, когда тот оказался в виду селения. «Барон, ушел из Мо!» — крикнул Готард, когда всадники приблизились. «Нет ваше сиятельство!» — ответил ближний воин. «Барон здесь и ждет вас. Хочет поговорить». «Что?» — заревел граф. «Он вышел к нашему лагерю на рассвете», — продолжил воин, облизав губы. Попросил передать. «Олухи! Дармоеды!» «Почему не схватили?» Он предупредил, что убьет нас, если попытаемся, как стражи из бара. Воин опустил голову. «Вот!» — сказал граф, ткнув воина в пальцем. «Видите, шевалье? Трусы!» Де Куртье поморщился. Готард избегал называть его бароном, хотя Элеонора и представила его подобающим образом. «Где Рейнольдс?» Спросил он воина, в свою очередь, давая понять, кто здесь настоящий дебюи. «Там!» — указал рукой воин. «Он просил передать ваше сиятельство, что ждет вас одного». «А если не послушаю?» — хмыкнул Гаттарт. «Он воспримет это как нападение и начнет убивать. Он так и сказал ваше сиятельство». «Прочь с глаз моих!» — рявкнул Гаттарт. Разъезд словно испарился. Граф привстал на стременах и приложил ладонь к глазам. «И вправду ждет», — сказал, опускаясь в седло. «Ладно». Он взял поводья. «Я бы не рисковал», — заторопился Де Куртье. «Неизвестно, что задумал Рейнольдс». «Хотите, чтобы воины сочли меня трусом?» — окрысился граф. «Барон один, с ним я как-нибудь справлюсь». «Я с вами». «Как хотите», — пожал плечами Готард. «Думаю, Дебюи все равно. Если он не испугался четверых...» Они отделились от замершего отряда и неспешной рысью направились к одинокому всаднику, маячившему у въезда в селение. Спустя короткое время граф с швалье разглядели спокойное и уверенное лицо барона, который с любопытством смотрел на приближавшихся гостей. оружие в руках Дебюи не наблюдалось судя по всему нападателя обороняться он не спешил трусы подумал готард о своих войнах приветствую вас граф поклонился барон когда гатард приблизился что привело вас в мо желание призвать вас к ответу вы изменник добиви неужели удивился рей и кому я изменил герцогство каким образом «Отказался убить наследницу?» «При чем здесь она?» — поморщился граф. «Леонора, вызвав меня в бар, предложила убить Алэйна. Я отказался. Герцогиня пригрозила расправой. Нам обоим пришлось бежать». «Ложь!» — воскликнул де Куртье. «Кто это?» — спросил барон, глянув на Шевалье. «Барон де Бюви!» — приосанился де Куртье. «С каких пор?» До сих пор бы и принадлежала другому. «Герцогиня лишила вас титула и земель, передав их мне!» «У вас есть жалованная грамота?» «Нет», — растерялся Шевалье. «В соответствии с ордонансом Бодуэна Великого», — скучным голосом сказал Рэй, «герцоги барские имеют право жаловать земли, дающие право на титул, только в том случае, если те стали вымороченными». Если же у земель имеются закон и владелец, то лишать его прав и передать их другому разрешено лишь дозволение императора. Каковое подтверждается жалованной грамотой? Дворянин, не имеющий грамоты, не смеет именовать себя непринадлежащим ему титулам под страхом лишения всех прав состояния и заключения в крепость. Я изучал право в Киенском университете, господа. Хотите оспорить? Готард глянул на де -куртье. Шевалье сидел с багровым лицом. «В таком случае продолжим», — сказал рей «Итак, граф, я отказался убить Алэйны и по ее просьбе везу ее в Киенну, где наследница собирается искать помощи и защиты. С каких пор это считается изменой и почему нас ищете именно вы?» «Мы заключили соглашение с герцогеней», — ответил Готард, прокашлявшись она заверила что вы изменник вставший на сторону мирии чью изумился рей мирии подтвердил готард как только в баре начнется междоусобица, мирийцы нападут на герцогство и захватят его так сказала элеонора рэй захохотал смеясь он вытирал слезы тыльной стороной ладони готард смотрел на него насупившись граф сказал рэ смеявшись Вы не молодой человек, много видевший на своем веку, и годитесь мне в отцы. Как вы поверили в эту чушь? Вы были женаты на Мерейке, буркнула извленный Готард. Ваш шевалье и ближайший сподвижник Мереец. Они с сестрой, изгнанники, которым я дал приют. Они приняли святое крещение, и я женился на Тее, поскольку она была умная и красива. «Что тут удивительного?» «Вы хотя бы спросили своих купцов, граф?» Мирия погрязла в пучине междоусобиц. Тамошние кланы борются за власть, у них даже в мыслях нет воевать с баром. Люк, Стей, к слову, стали жертвой междоусобной войны, потеряв в ней свои земли. «Еще, если я мирийский пособник, то что делаю в мо который находится в противоположной от Мирии стороне?» Готард засопел. «Это всего лишь слова», — выпалил он сердито. «Кто может их подтвердить?» Рэй сунул пальцы в рот и свистнул. Из-за ближайшего стога выскочил всадник и направился к мужчинам. Спустя мгновение граф и шевалье разглядели в нем наследницу. Задравшийся подол платья открывал сапоги Алейны, одной рукой она держала поводья, а в другой сжимала какой-то странный предмет — «Я все слышала», — сказала наследница, подъехав. «Барон сказал вам правду, граф. Мачеха хотела меня убить и поручила это барону, пообещав награду графства Эно. Она даже предлагала Рэю стать ее мужем. Дебюи, будучи человеком чести, отказался. Поэтому мы скрываемся». «Ложь!» — встрял де Куртье. «Молчи!» — прошипела Алэйна. «Я знаю тебя!» Твой родитель отирался в приемной герцога, выпрашивая титул, но не получил его, поскольку родгер не любил лизоблюдов Что обещало тебе мачеха за мою смерть? Ты уже переспал с ней? Знаешь, какой ты у нее по счету? Сука! Шевалье выхватил шпагу. Элэйна отшатнулась, но клинок де Куртье, устремившийся к наследнице, встретил на своем пути другой. Рэй, незаметно для графа, вытащивший рапиру, успел вовремя. «Оружие в ножны!» — рявкнул Готард. Де Куртье помялся, но подчинился. Рей оружие не опустил. «По законам империи лицо, поднявшее руку на члена правящей династии, подлежит смерти», — сказал он. «Алэйне, родственница короля и будущая герцогиня Барская, шавалье не только покушался на ее жизнь, но вдобавок грязно оскорбил. «Я требую исполнения закона». «Я не вожу с собой палача!» — сморщился гатард «И не вправе выносить приговоры людям-герцогине!» «Она вправе!» — Рэй указал на Алэйна. «Вашу слово, миледи?» «Смерть!» — сказала Алэйна. «Я не позволю!» — вскричал де Куртье, хватая за шпагу. «Как будто тебя спрашивают!» — ответил рей нанося удар. Шевалье отбил его, всадники закружились, пытаясь достать противника клинками. «Спештесь!» — рявкнул Готард. «Если уж деретесь, то делайте это по правилам. Вы дворяне, а не пьяные стражи!» Рей и Шевалье подчинились. Оказавшись на земле, де куртье немедленно сделал выпад. Барон отбил его, затем второй и последующие «Руку ставил Тьер?» — спросил, отступая. «Он!» — заключил, не дождавшись ответа. По манере видно. Сьерр был хорошим фехтовальщиком, но мой отец лучшим. Он нанес молниеносный укол метя в противника. Де Куртье с трудом отбил удар. При этом его шпага скользнула вверх, и клинок барона резко, почти без замаха, как кнутом хлестнул по плечу шевалье. Тот вскрикнул и выронил шпагу. «Вот и все», — сказал Рэй, упирая кончик клинка в грудь соперника. «Готовы к смерти, шевалье!» Де Куртье не ответил. Лицо его побелело. Барон оглянулся на графа. Тот пожал плечами. «Возьму на себя смелость ходатайствовать о пощаде», сказал Рэй, при условии, что шевалье попросит прощения. «Я прошу!» закричал Де Куртье. «Умоляю, миледи!» «Нет!» сказала Аллаина. «И расскажет, что поручила ему Элеонора», — невозмутимо продолжил Рэй. «Ну?» — она велела убить наследницу, — сказал де Куртье, нервно облизав губы. «И вас, при первой же возможности. Для этого все затеяно. Мирия нападать на бар не собирается». «Падаль!» — вскричал Готард. «Ты твоя шлюха! Пощадите его, барон! Я отвезу мерзавца в дурк!» где он повторит все перед баронами. Леоноре конец. Рад угодить вам, граф, — сказал Ред, ступая. Не смей! — крикнул Готард, заметив, что шевалье ищет глазами шпагу. Тебе больше не носить ее. Прочь отсюда! Пешком, как простолюдин! Де Куртье повернулся и побрел к отряду, зажимая ладонью раненое плечо. «Барон!» — попросил Готард. «Могу я поговорить с вами с глазу на глаз?» Рэй кивнул и, бросив шпагу в ножны, забрался в седло. Они с графом, провожаемые хмурым взглядом Алэйны, отъехали в сторону. «Прости меня!» — сказал граф, когда они удалились на достаточное расстояние. «Я старый волк, на меня провели, как в на торге!» «Леонора умеет!» — кивнул Рэй. Алэйна рассказывала, у нее есть горбун, которого зовут Сесар. Тот выдумывает подобные гадости. По его навету казнили оно, пытались убить наследницу. «Я знаю Сесара», — сказал Готард. «Мерзкий тип. Даст бог, поймаю». Он сжал кулак. «Каковы ваши намерения, граф? Вернусь в Дург, соберу баронов и расскажу обо всем». «Мы обложим бар и заставим Элеонору сдаться». «А дальше?» Элеонора даровала нам грамоту, которая предоставляет право по истечении срока ее регенства решать, кому править герцогством. «Сама подписала себе приговор?» — удивился рей «Это ее горбун надоумил?» «Наверное», — пожал плечами Готард. «А что станете делать вы?» «Собирались в Киену». «Может, отправиться с вами? Заменим Элеонору на Алэйна и кончим дело?» «Бароны не примут наследницу», — вздохнул Готард. «Сам знаешь, почему». «Это неправда», — сказал Рэй. «Алэйна не развратница. Ты можешь это доказать?» «Ну...» — замялся Рэй. «Вы сами понимаете, как благородный человек я не имею права сообщать о подробностях» ты не промах барон усмехнулся готард то то она у тебя как собачка на свист прибегает понятное дело долгое путешествие ночлег под открытым небом а чего кстати вы забрались в лес чтобы не перехватили в пути если плюка не ранили то были бы уже на землях киены кто помог вам зайти и выйти никто лес пускает и выпускает несчастных «Ты не похож на несчастного!» Заметил Готард, выразительно глянув в сторону Алэйны. «Я был опечален ранением друга. У Алэйны чудовище обезобразили фрейлину. Мы были расстроены, и лес выпустил нас». «На все у тебя есть ответ!» Вздохнул Готард. «Вот что, сынок! Бери свою герцогиньку и отправляйся, куда ехал. Пусть король выдаст ее замуж». Если вернется с мужем, попытаюсь уговорить баронов. Иначе нет. Прощай. Готард развернул коня и ускакал. «О чем вы говорили?» — ревниво спросила Алейна, когда барон подъехал. Рэй пересказал. Лицо Алейны пошло пятнами. «Ты намекнул, что я твоя любовница?» «Лучше иметь любовником мужчину, чем женщину», — пожал плечами Рэй это поможет занять трон а какая слава обо мне пойдет имела любовника мне замуж выходить думаю вашему супругу будет плевать лайны недоуменно посмотрела на спутника он женится на герцогстве а не на вас пояснил рей в таких случаях закрывают глаза на куда больше Когда в брачную ночь вы удивите супруга, он, возможно, не обрадуется. Соломудрие не считается достоинством в глазах знати. «Или вы не знали этого?» «Едем, миледи. Пора собираться». «И еще ты отпустил любовника мачехи», — думала Алэйн, и тащась следом. «Мог хоть для приличия меня спросить. Дал графу понять, кто здесь главный. Я всего лишь любовница, которой вертят, как хотят». «А ведь я даже не целовалась с тобой». «Почему-то последнее обстоятельство огорчало Алэйне более всего».